Седьмая часть. Нельзя сказать, что ночь эта спокойной была для Николая Сергеевича. Проворочился он, не способный даже и помышлять о сне. С одной стороны, радостью распирало, что в этот раз хотя бы без гнева княжьего обошлось. Ни про порох, ни про таблетки не осерчал Дмитрий Иванович. Больше того, поверил в методы чудесные и подсобить обещался с тем же кирпичом, без которого целый ряд новшеств просто невозможен. Другой ясно показал, что в Москве Николай Сергеевич уже нифига не гость, а скорее пленник. И хоть было тому логичное вполне объяснение, опасность, грозящая пожилому человеку, а все равно коробило это его. Раз даже разговоров, как он считал, конфиденциальных, содержание до ушей Дмитрия Ивановича попадает, то что ему еще известно-то? Хотя, конечно, скрывать Булыцкому нечего, но все равно сам факт, что за тобой кто-то постоянно наблюдает, как-то ну совсем не радовал. А тут еще и Матрена да слова Киприановы поперву, а потом и князя, проженить будто. А еще и Милован с настроением черным, как туча своим. И ведь чем больше думал да сопоставлял, да слова товарища своего вспоминал, так и все больше казалось ему, что само провидение не желало пускать пенсионера в Москву, подсовывая сначала никомата, потом всадников этих, а потом их ворь. Так, словно бы камень за камнем в торбу добрасывая, говоря «Не иди». Худо в грядущем твоем наступит. Но трудовик по привычке своей переть против течения обстоятельств всех предпочитал не замечать их, напролом двигаясь. Хотя и оправдание тут было. Князя на ноги ставить надо было. Вон как и оклемался тот, так и у трудовика все мало-помалу выровнялось. Оно как с ума-то освобождаться начала. А раз так, то вновь в голову мысли полезли. Река он или щепка в водах судьбы. Раз такими знаками высшие силы корректируют его движение по траектории собственной судьбы. И получалось в конечном счете так, что до гордого звания «хозяин собственной судьбы» ну никак не дотягивал он. Хотя и щепкой назвать, ну вряд ли кто решился бы. Ворочаясь и так и сяк, Николай Сергеевич наконец поднялся на ноги и, накинув на плечи тулуп, тенью, так чтобы ненароком не разбудить спящую в женской половине матрёну, выскользнул на крыльцо. Морозило. Крепко. Задорно. Так что щеки тут же прохватило легким пощипыванием, а по еще не восстановившемуся телу прошлась дрожь. С непривычки даже закашлялся Николай Сергеевич. Впрочем, то быстро прошло. И пришелец, облокотившись на ладно скроенные перила, залюбовался окружающим. Город. Пусть бы даже по современным меркам село, но по сравнению с кельями Троицкого монастыря — мегаполис. Сонный, с невысокими срубами, ночью больше смахивающую на кем-то умело сделанную аппликацию. В нос ударили уже забытые запахи. Едкие, из конюшен до коровников. Сладкие, из-за стены Кремля, где сейчас вовсю ставились срубы взамен пожженных при наступлении Тахтамыша. Прогорклые. Из тут и там разбросанных погребов. Сонный брех собак, стаскивающих на блюдце луны, крики петухов, догулки и удары колотушек ночных сторожей. Выхаживающих взад-вперед по вверенным территориям. А над всем этим раскинувший свои крылья млечный путь безмолвный, неподвижный и величественный. Невольно залюбовавшись всем этим, Булыцкий и не заметил, как рядом, словно бы ниоткуда, появился сухой старик, замотанный в неимоверное трепье. Подай, мил человек, на хлебу, фык во имя хлиста! Проблеял он над самым ухом пенсионера, однако, не получив желаемого результата, тут же потеребил задумавшегося пенсионера. «Не погуби дуфу грефную!» «Чего?» Очнувшись, пришел в себя Николай Сергеевич. «Ты чего тут?» Недовольный, что его покой был так грубо потревожен, набычился он. Но тут же расслабился, поняв, что это обычный нищий. «Мил человек, не сгуби!» Трясясь от холода, прогудел тот, едва шевеля разбитыми в кровь синими губами. «Чей будешь-то?» Глядя на несчастного, поинтересовался пришелец. «А не тей! Ни роду не бояли, ни княся! Горько усмехнулся мужик. Примечание. В описываемые времена одной из важнейших характеристик человека была принадлежность. Будь то род, князь или боярин. Человек по тем или иным причинам, оставшийся один, автоматически становился изгоем, потерявшим права. Даже убийство такого не каралось. «От того, что ли, на улице-то?» — засуетился Булыцкий. «Не в сенцах-то чего?» «Хто ж последней ночи-то пустит?» — сверкнув единственным глазом, огрызнулся тот. «А ну, заходи!» — распахнув дверь, пригласил Николай Сергеевич Горемыку. «Спасибо тебе, мил человек!» С остатностью никак не вязавшейся с внешностью поклонился попрошайка. Затем, заметив недоумение в глазах собеседника, охотно пояснил. Твелские мы!» Мафтеловыми были!» Зло сплюнул под ноги. Затем, следуя приглашению Булыцкого, поклонившись, прошел в дом. «А здесь чего?» Едва только незнакомец устроился у догорающего очага, поинтересовался трудовик. «А то как же!» Жадно тянясь к огню, пробухтел тот. «Князь, я чего-то там вновь не поделили, да, алмиями друг на пошли? Мы со стариками да бабой как плато ушлыхали, так с мальцами в крепости кальп пласились. «Да с сосунками лозви у тетёста!» — шепелявил тот беззубым ртом. «Нас татали, нагнали пеловыми!» — хмуро замолчал он. Потом, чуть подумав, добавил. «Бабу с девками к себе заблали, а мальцов, что защищать полезли, посекли. Ловать готов был, супами, когтями, что зверь дикий. В глотку одному впился волком голодным, на силу отодлали, саблей в молду двинули. Ладно, хоть лукоятью, Зиф остался хоть и без глаза». «А может, башку бы лучше снесли и прочь? Чего мне бабылем-то по свету шастать?» Теперь, пусть при неверном, но свете костра, у Булыцкого появилась возможность хоть бегло, но разглядеть незнакомца. Невысокий, сутулившийся и какой-то зажатый. Правый глаз был выбит мощным ударом чего-то тяжелого. В кровь разнесены передние губы, выбиты передние зубы. И, судя по тому, как кровила рана, произошло это не так давно. «Хотя, по рассказам, судя, времени сосады двери Твери уж ох хо сколько утекло!» Рыскающий по всей хате взгляд. Николай Сергеевич насторожился. «И с тех пор не заживет никак?» Придав лицу равнодушное выражение, поинтересовался пенсионер. «Вон, губы-то до сих пор кровят!» «С глушенником да лоху не поделили!» Мрачно отозвался тот. «Пьяный досадилистый!» Как начал на молодуху садилаться, а я возьми до слова, скажи поперек. Тот и разбиваться не стал, двинул в молду. А ты чего? А те, кто вокруг, что слова даже никто поперек не сказал? Кто я таков? Насупился собеседник. Никто. И убить такого не хлех. А ему и потеха, да перед бабой той класануться. Вон, мол, лихой какой. Сирова-то только ленифо не тлонит. С горечью закончил он. — Сиры на дружинников не лаются, — отвечал Булыцкий. — А заделаться нечего, — хмуро буркнул тот. — А то как дружинник, так словесами словными то сфолено, а перед богом все ловны, хоть ты и убогий или латник. Я тоже заносился будь столов, теперь вот за халтыню свою расплачиваюсь. За гордыню? — невесело усмехнулся Булыцкий. — А что гордыня-то есть? — Голдыня? пожал тот плечами. Галдыня выше бога себя ставить. Галдыня по-своему всё латить, да писохлядки на заповеди позже. Галдыня в оклух не вхитит никого. И князь, ежели беда да по-своему ладит всё тоже в гордыне. Если над землёй его пита, так и не халдыня, то лиха упилечь поль сердесная, а как по землям по соседским, та с волохом на палу идти, так и халдыня. Как на с семель обшитых слывать, так и халфтыня. Кому хуто от того, что мы на землях своих пляшились? На что сливать пыло? Вон, на лот млёт, как у лазай. Под симу самую внять с земли, да на чушь пину. Так и задираться не надо было, — ответил Булыцкий. Михаил Васильевич вон князю московскому бед сколько наделал. И ещё, не дай бог, столько же наделал бы. Предателей он укрыл за стенами своими. Тебе-то почём знать? Может, большую беду он так отвёл в сторону? Других хулить всего не понимаю, ни не гордыня, разве? — Шибко мудленно говоришь, — подумав, покачал головой коллега. — Та только плох есть в словах твоих. Ты пласти, если слова мои опитили тебя. Можешь и зря, князю хулю, ты и в томе твоем. Нет, чтоб спасибо сказать, плеютил, доблый человек. Да помелснуть, как сапаки нету. — А я со свое. Язык так-то-то планет и Зачем-то перекрестив рот, закончил он. — Есть будешь? Ухостишь, таки путу, — кивнул тот. «Сиди». Булыцкий поднялся на ноги и пошел к котомке, в которой теперь всегда хранил немного сухарей. Затем, зачерпнув воды, протянул все хозяйство Горемыке. «Спаси, помил лафик, прошепелявил тот, неловко кланясь. «Третьего дня не маковые во рту!» «На здоровье!» — кивнул Николай Сергеевич, глядя, как гость жадно набросился на нехитрое угощение. Чуть размочив очередной сухарь, он, хватая, как пёс, боковыми уцелевшими зубами краюху, с треском разгрызал её и глотал, почти не переживав. Лишь только заглушив острый приступ голода, он, остепенившись, принялся неторопливо и статно разжёвывать чёрствые хлеба. — Спасибо тебе, мил человек. — А теперь и честь знать пора. Покончив с сухарями, незнакомец засобирался. — Куда собрался-то? — Худ о глазах ледят. Просто отвечал тот. «Наколмил, отоглел, омурасуму наушил. Поклон тебе зато семной. А теперь и честь полоснать. Время нынче позднее. Почевать тебе, пала хозяин. «А ты где?» С облегчением из-за того, что незнакомец с выбитыми зубами не просится остаться на ночь, поинтересовался трудовик. «А мне тело привычное. Умощусь к тебе нибудь и слава богу». «Здесь останешься». Сам не понимая, зачем, вдруг остановил его Булыцкий. «До утра поспишь, а там и решим, куда тебе дальше». «Спаси, поколь не шутишь», — торопливо поклонился в ответ тот. «Я и в сенцах, если что». Словно переживая, как бы новый знакомец не передумал, суетливо протарахтел мужичок. «Вон скамья свободная, а вот эту луп. Укроешься, а дальше и решать будем». «Звать-то как?» «Никодимкой кличут», — так же поспешно отвечал мужик. Николай меня зовут. Поклон тебе, семной Никола. На то мы порешили. Никодим, половчая устроившись на скамейке, тут же засопел, погрузившись в сон. Булыцкий же, одолеваемый сомнениями, достал из кармана найденные на полянке зубы. И так, и сяк выгадывая, пытался подойти к спящему. Впрочем, в этот раз не получилось ничего. Никодим спал, повернувшись лицом к стене. Да и потом в кромешной тьме сруба все равно не разглядеть ничего было. Хоть бы и от вновь разведенного огня наполнилось помещение утлое неверным красноватым светом. Сна не было. Мало того, что из-за князя додумок своих треволнений одолели, так теперь и еще одно. Вот Никодим. Для самого тайна была пригласил зачем. Ведь покоя не давал ему этот мужик. Ведь как на подбор все, и рана свежая, и сам какой-то дерганный. Глядишь, окажется, что душегуба пригрел. Вот уснет сейчас Николай Сергеевич, и все, кранты. Только что и осталась надежда на высшие силы, что уберегут его седины от беды. Ну или сейчас же разбудить, да в три шеи вытолкать. Да только не годилось так никуда. Лучше бы уж вовсе не пускал. А то вроде лиходеем получился в глазах человека другого. Да и отпусти, как хотел гость. Кто знает, как оно дальше-то? Может, разведка-то была лишь? «Может, друзья ждут где-то, не зная, где жертву искать? В каком доме?» Лежа так и размышляя, поглядывал пенсионер на знакомца нового. А тот, знай себе, храпел, да и вуз не дул. Дом тут же наполнился шорохами, зловещими скрипами и подозрительными звуками. Не решаясь подняться на ноги и вытолкать в три шеи ночного гостя, Николай Сергеевич, как пацан десятилетний, сжался на скамейке клубочком, бросая затравленный взгляд то на перегородку, за которой спала Матрена, то на догорающий в очаге огонь, то на шумно сопящего Никодима. Мужик, похоже, заснул. Или удачно притворялся, а сам же неведомо каким своим звериным чутьем отслеживая каждое движение и мысль жертвы. Только и ждал, когда та, потеряв бдительность, задремлет, и жизнь пенсионера всецело окажется в руках палача. Впрочем, тень можно победить. В голове, бессвязанном каким-то мотивом, тяжко ухало. Не спать. Сон — смерть. Уснешь — живот вон. Ночь — время темных сил. Таких, как этот с виду, в общем-то, безобидный юродевый старикан. Потому не спать. Бодрствовать, но не показывать виду. Шевельнешься и дать знать, что разгадал план пришельца, и сердце от ножа не уберечь. А в том, что наемник, а скорее всего один из многочисленной армии агентов Тахтамыша, держит у груди теплый от напряжения ритуальный нож для убийства дерзкого пришельца, Булыцкий уже не сомневался. Поэтому, полусидя, полулежа на жесткой лавке, он, не отрываясь, глядел в мерно вздымающуюся спину гостя, чутко ловя каждое движение и шорох. Резко поднявшись с лавки, пришелец повернулся лицом к Николаю Сергеевичу и, глядя прямо в глаза, расплылся в нехорошей беззубой улыбке. В ту же секунду повеяло каким-то могильным ветерком, а по полу расстелился невесть откуда взявшийся туман и дымка. Одним движением скинув прочь тулуп, Никодим спустил босые свои ноги на пол и, оторвав от груди кривой жертвенный нож в богато украшенных ножнах, прошлепал прямо к скамейке Николая Сергеевича который, не в силах пошевелиться, просто глядел на неумолимо надвигающегося душегуба. Покачиваясь, словно в какой-то шаманской пляске, тот, шлепая босыми ногами по доскам, буквально нависал над сжавшимся в комочек пожилым человеком. «Выше Бога, поставившему себя! Кара во сто крат больше, нежели гиенна огненная!» Откидывая прочь ножны, Никодим поднес сияющий клинок прямо к горлу Николая Сергеевича. Да так, что тот почувствовал смертельное прикосновение металла к коже. «Князя всех князей обмануть еще так просто никому не удавалось. Трон ордынский един, и кто его занимает? Владыка мира! Покуситься на владыку? Бросить вызов потомку бога на земле? Обманув раз от расплаты не уйти!» Расплывшись в нехорошей своей улыбке, Никодим резко занес над жертвой кинжал. Целес точно в сердце. Но в этот же момент оцепенение, охватившее пожилого человека, прошло, и тот, сжавшись пружиной, резко распрямился, плечами упершись в противоположную стенку и ногами сшибая душегуба на пол. «Пойди прочь!» Набрав воздуха в грудь, рявкнул Булыцкий. «Кто подослал? Говори!» Всем весом наваливаясь на злодея и вцепившись ему в горло, в лицо буквально проорал пенсионер. «Говори, кому сказано!» Резко оторвав от пола злоумышленника, Николай Сергеевич с размаху швырнул того вниз. Голова душегуба, безвольно мотнувшись, с гулким звуком затылком врезалась в деревянную породу. — С ума сошел! Очнись, очнись ты! — попытался вразумить его гость, однако все без толку. Разошедшегося пенсионера было не унять. — По что купцов перебили? Никомат где сейчас лютует? Келью кто подпалил? Говори, отродье дьявольское! «Да пусти ты! Очнись! Проснись! Говорят тебе!» Пол, перевернувшись перед глазами, вдруг оказался у самого лица пожилого человека. То пришелец, извернувшись, ухитрился скинуть Николая Сергеевича. «Проснись, кому сказано!» Звук хлесткой пощечины, обжегший физиономию, окончательно привел пенсионера в чувство. «Он? А еще и стошный женский вопль! Прекратите!» «А? Что?» Ворочая головой, выдохнул он. «Нож убери!» Вспомнив на вождение, попытался отползти Булыцкий прочь, однако подмятый Никодимом смог лишь побрыкаться, Да и то как-то неубедительно. «Никола! Никола!» Рядом с Никодимом возникла Матрена. «Никола, сон, что ли, дурной увидел?» «А?» — встряхнул головой и, возвращаясь к реальности, выдохнул тот. «Что? Случилось что?» Глядя на встревоженных товарищей, пришел, наконец, в себя он. «Мне подсём знать!» Рукавом, стирая кровь с вновь рассаженной губы, проворчал Никодим. Майл стонал во сне, от кого-то отмахивался? Тай, думаю, успокою! А ты в хлотку возьми-то и вцепись! Тушеху упорёшь, нож какой-то вылываешь!» «Чего? Какой нож?» «Мне знать откуда! Алал про нож какой-то, то да про тахтомыса! Да в молду двинул!» Снова приложился к губе тот. «Здолов!» Уважительно посмотрел он на пожилого человека. «Вдложи, ну тебе бы, цены не будет!» «Упаси бог!» Вздрогнул Николай Сергеевич, вспоминая, как оказался в самом центре бойни у стен Москвы. «Темоны тебя мучат!» Подумав, молвил Никодим. «Мужик витать по тебе холосый! Да на тушей непокойно!» «Чвецку поставлю, как с Луцей путит!» Поднимаясь с пола да отряхиваясь, продолжал тот. «А пока не описуть, пола мне!» «За кровь-то ужин, поклонься мной. Топола мне». «Стой!» — остановил уже собравшегося уйти мужика-пенсионер. «Поешь сначала, а потом хоть на все четыре стороны. Матрена, накрой на стол, гостя покормить надо». Покорно поклонившись, та бросилась выполнять наказ. «Спасибо». — поклонился в ответ тот. Пока мужчины молча сидели у огня, Матрена скоро распарила в кипятке толченые злаки и, наполнив плашки, протянула их мужчинам. — Сотумался, Чихо! — дуя на горячее варево, поинтересовался Никодим. — Сон, вспоминаю! — равнодушно помешивая бурду, отвечал тот. — Отсихо вспоминать-то! Ту шахте-то путешествовало! Прервался тот, чтобы ловко захватить ложку варева. Булыцкий жадным взглядом наблюдал за действиями собеседника, буквально глядя тому в рот. Впрочем, теперь он все больше склонялся к мысли, что он к происшествию на поляне не имеет никакого отношения. На секунду открыв рот, Никодим показал ряды ровных белых зубов, совершенно не похожих на те, что нашли они на поляне. «Чего пялишься?» Поймав этот взгляд, подивился мужик. «Пялюсь и пялюсь». Вздрогнув от того, что его заметили, проворчал Николай Сергеевич. Впрочем, тот, видимо, неправильно расценив этот взгляд, ничуть не обиделся. «Все софидуют!» — ухмыльнулся он беззубой улыбкой своей. «Хвалят зубья холосые!» «Были!» — печально закончил он. «Пойдешь-то куда?» «А куда лоса клетят!» — прошепелявил тот. «Вон бы хоть в камнетесы! Или в ухлешоги!» — мрачно добавил мужик. «У тех век колоток! Быстро откоптишь, ты к своим отплавишься! Так, глядишь, и с папой-то с тетками светимся вскоре!» Не рано? А тут чего делать, Юлодивому-то? Может, есть чего? Сам ты говорил, мастеровой, да делаешь чего? Камнетес, что ли? Зачем камнетес? Пожал тот плечами. Гончал я. И тетка Гонцелом был. А пратец тетом? Плимфу гораздо делать пыли. Чего? встрепенулся Булыцкий. Плимфу? Пожал плечами тот. А сам-то как? Сдюжишь? «Чего стюшить-то? Сам-то плинфу гора сделать?» «Это-то...» — махнул рукой мужик. «Слыхивал, Полфи? Да с тетом как-то раз етины уфисался. Витов лазвишь что мельком. А так и не помню. На сто сейчас плинфу! Камень-то телево!» «Слушай, Никодим!» Разом забыв про все свои подозрения, начал Булыцкий. «Сможешь вспомнить, как делать ее? Плинфу-то? То вряд ли. Дюжа тет внимательно все мешал. Ты и насхнал плочь. Все кричал, малый мол, еще. Сдоловей будете, так сам ласкозу-то по косу. Но ты же видел, как он делал ее? Видел. А вспомнить сможешь? Тего? Нет. Уверенно протянул он. Очень надо. Буквально взмолился учитель. У меня останешься, Харчем обеспечу. А не утушишь неналоком? Можешь и удушу. Пожал плечами булыский. Мне почем знать, что там еще во сне привидится. Так кто ж безумысл узлова?» Горячо бросился уговаривать тот. «На том, что правду сказал уже спасибо. А взяться? Можно, конечно», — подумав, согласился он. «Да не выйдет, если ничего, так получится харч зазря». «Не получится, так и не получится», — пожал плечами тот. Лукавич, что не стал, уже благодарю. «Так возьмешься? Отсего не взяться-то». Захаль съешли!» На том и порешили. Не желая затягивать, Никодим, в тот же день переодевшись в теплые одежды до сухарей, прихватив в дорогу, отправился по окрестным деревенькам на разведку, а Николай Сергеевич — князер повторять процедуру. В палатах у Донского уже ждали. После банок и впрямь легче стало Дмитрию Ивановичу. Да настолько, что в тот же день повелел гонцов отправить в монастырь Троицкий за инструментами, рецептами, доставшими в десятеро более ценными банками. Еще повелел мальчишек привезти, которые валенок производства освоили. А в благодарность монастырю земель отписался со мердами осевшими, да с наказом, чтобы и у Сергия валенками занялись. Благо монахи, обученные там, тоже уже были. «Ну, Николай Сергеевич!» Лежа на скамейке приветствовал его Дмитрий Иванович. Примечание. Обращение по отчеству во времена Московской Руси — знак уважения. «Давай, убедил. Мне поперву, а потом мальцу. И давай с этими, и как их там?» — запнулся он, вспоминая непривычное слово. «С банками со своими не затягивай». «Изба мне нужна отдельная, князь», — отвечал пенсионер. «На «Ну что?» — князь удивленно приподнялся на локте. «Чем утверда тебе нелюба?» «И простор, и почет, и девка на услужении, и баба...» «Какая баба?» Булыцкий от неожиданности аж подпрыгнул. «Сестра Тверда. Ладно, крепкая, горячая. Вдова». Тверд еще при осаде, как прошку стрелой татарской сбила, решил, что вы с ней пара. «Да вот разминулись мы с ним после похода на Псковичей. Я в Москву, он в монастырь Троицкий. Рано залечить да исповедаться». «В дороге наказ мне. Что случись, Николу с Аленой сосватать. Вот и лать мосты, пока тверд в отлучке. Приедет, благословит вас, да в добрый путь. Да уже говаривал тебе, а!» «Погоди, князь!» — поразился Булыцкий настолько, что даже и забыл и про фитиль, горящий на спине у Дмитрия Ивановича, и про банку, занесенную над спиной пациента. «Ты это что же, сватаешь меня? С чего бы вдруг? А родители что же?» Уже совсем не кстати ляпнул трудовик. «Сироты, так что брату старшему и решать. А там как тверд просил, так и сватаю. Да и тебе, говорю, что бабылем хватит ходить. Вон, дел и так не в проворот, а ты что, баба в доме? Сам стряпаешь, да за избой следишь. Видано ли то? Ты бы дельным лучше, чем занялся. А что, руки сложа сижу, что ли?» Спохватившись, прилепил он таки банку. «Может, и сидишь» проворчал Дмитрий Иванович, поморщившись от неприятных ощущений. «Порох где обещанный?» «А тебе все и сразу, да? Оговаривал тебе я, не можно так. Порох, чтобы сделать наука целая, да изучить ее еще надо. А потом еще и других научить. А тут плинфы простой даже нет». «Будет тебе плинфа! Или не было сказано тебе так?» Подскочив, вспылил князь. Банка с противным хлопком оторвалась и брямкнулась на пол. «Да лежи ты!» Забыв про все на свете, замахал руками Николай Сергеевич. «И так банок, что слез, еще и перебить не хватало. Как поколешь, так и откуда новых взять?» «Слову княжьему не верит». Ворча, князь снова улегся на скамейку. «Не про вашу честь. Да кто ты такой, чтобы в слове княжьем сомневаться, а? Что Москву спас, таки меру знай!» Или благодарности княжьей мало, а? Да не благодарности пекусь я. С силой прижимая склянку к спине собеседника, проворчал Николай Сергеевич. Человек я, людина, тварь божья, как все вокруг, не умею чудес творить. И про то я сейчас, что не могу все сразу. А тут и диковины давай, и харч готов, и за домом следи. Одну за другой лепя емкости и глядя, как вздувается кожа под стеклянными колпаками, проворчал пенсионер. «Так а я про что?» — крякнул в ответ Дмитрий Иванович. «И я про то же. Мало того, что все поспеть торопишься, так еще и по дому сам себе хозяин. Не должно быть так. Муж в семье голова, так голове и заботы. А бабе — дело бабье. Испутывать их не гоже. Своё каждому то и ладно». «Ты на меня погляди-то!» — взвился трудовик. «Годов уже сколько, а ты мне все про дела срамные. Уже не здоровья нет и не охотки, а ты... — Охотки? — оскалился Донской. — А Матрёна на что, а? Вон специально людишек отправил девку статную искать за Николой, чтобы приглядывала. Да пусть бы и перебесился заедино. Булыцкий не ответил, но лишь издали призадумался. Оно хоть и задели слова его Дмитрия Ивановича, и за себя, и за Матрёну, и за Мигеру эту Алену. Да ведь и правды в них было много. Разрывался Николай Сергеевич. — на все дела не хватало ни рук, ни знаний, ни времени. А тут еще хочешь не хочешь, а все равно хлопоты домашние времени отъедали будь здоров. И хоть оправдывал себя Николай Сергеевич тем, что такие хлопоты отвлекали да расслабляли, а все равно кривил душой, хоть даже и самому себе в том не признавался. «Чего -то — Чего замолчал-то? — усмехнулся князь. — Не репенишься, чего не буянишь? Ты же досклок, ох, как охочь! «Того и не ерепенюсь, что прав ты!» Еще помолчав, ответил Булыцкий. «И за заботу благодарствую и тебя, и твердо!» Как смог, сидя, поклонился он довольно ухмыльнувшемуся собеседнику. «Да только не принято у нас так. В грядущем!» На всякий случай поправился Булыцкий. «Не берут у нас девок по указке, да и в доме чужом жить несподручно!» «Как так-то? Муж с женой да в избе брата Жениного!» «Тут ты прав», — чуть призадумавшись, отвечал Дмитрий Иванович. «Да и потом», — вздохнул преподаватель, — «какой из меня муж?» «Алена вон!» Замолчав, аккуратно подыскивая нужное слово, запнулся трудовик. «И ладно, и красиво, и молода. А я? Мне до встречи с Богом осталось-то всего ничего. Негоже оно так». «С лица воду не пить», — поняв собеседника, ухмыльнулся Донской. «Стерпится, слюбится». Аленка вон и хозяйка, и плодовита. Только что деток бог всех прибрал». «Может, хоть твердо дождемся?» Трудовик попытался перевести разговор в другое русло. «Ты вот чего, Никола!» — отметил Дмитрий Иванович. «Избу строй, мастеров дам. Да в голову не бери, чего не надобно. Дом отстроишь, а там даст бог и тверд прибудет. Сватов зашлешь, да Алену с благословения бери. Сирота они с твердым» так и благословлять брату-старшему. Тебе отдаст. Земли с камнем дай, — попросил пожилой человек. Да людей, да вычесть не забудь из благодарности княжьей. Помолчав, добавил он. Ох, и непрост ты, Никола! Вновь усмехнулся Дмитрий Иванович. Вычто, ты о том и не майся, да к сватовству готовься. Закончив с процедурами, Булыцкий переключился на княжича. Хрупкий юноша с ярко выраженными чертами грозного отца и огромными голубыми глазами — оттого еще более крупными, что болезнью измаялся совсем. «Ты говорил, что дашь корабли, на которых хоть на край света!» — лежа на скамье напомнил вдруг Василий Дмитриевич. «Слово не держишь!» вдруг совсем нажал паренек. «Ох и крут ты, малец!» — усмехнулся в ответ пенсионер. «В весь!» «А ну-ка, три по десять, да вычесть дюжину, сколько будет?» «А сколько Бог даст, столько и будет». Как отец, подкладывая кулак под подбородок, отвечал парнишка. «Какой тебе край света с арифметикой, раз не дружишь?» Равнодушно отвечал Николай Сергеевич. «Дорога через океаны, в которых Кремль тядьки твоего песчинка, а корабль-то и не разглядишь. Как путь искать будешь, а? А курс править как, раз с цифрами не дружен-то?» и свою голову сложишь рыбам на прокорм, и команду сгубишь. «Восемнадцать!» — нехотя пробурчал тот. «Знаешь!» — искренне поразился Николай Сергеевич. «А чего тогда не говоришь? Ворчишь чего?» «А что я тебе, медведь в клетке-то, на потеху которой? Хочешь, станцует, хочешь, на бубне сыграет!» «Не медведь, конечно!» — поспешил заверить парня-преподаватель. «С чего взял-то? А с чего вопросы такие?» «Ну — Ну, — замялся пенсионер, — мне откуда знать, что ведаешь, а что нет? Уж шибко дальнее путешествие затеял ты, на край света аж. Вот и решил проверить, сдюжишь или нет. — А чего бы, княже, чудо не сдюжить? — сверкнул очами тот. — Да не горячись ты, а то в тятьку пошел, — успокоил парня Булыцкий. — Где считать-то ловко так научился? — У Тимохи ключника, — пробурчал в ответ паренек. «Это тот, что из монастыря Троицкого пришел?» «Он!» — нехотя пробурчал княжич. «Ай да Тимоха!» — сплеснул руками Николай Сергеевич. «Ай, шустрый!» Тячки только не рассказывай!» Впервые за разговор взмолился паренек. «Уши надерет, а Тимоху в поруб!» «Чего так-то?» «Да Киприан горой против знаний!» «Не расскажу», — улыбнулся учитель. «Слово даю». «Спасибо!» — улыбнулся вдруг в ответ мальчишка. «Он не только складывать да отнимать умеет. Он такие чудеса творит!» — говорит, чужеродец Архангел научил. «Да наказ строгий был ему. Никого в тайну ту не посвящать!» «Да не чудеса это!» — рассмеялся преподаватель в ответ. «Математика эта простая. Хочешь, научу?» «Хочу!» — загорелись глаза у парнишки. «Как выздоровеешь, так и начнем. В ножной мяч играть хочешь?» «Хочу!» — едва не подскочил со скамейки Василий Дмитриевич. «Тихо ты, лежи. Банки как разобьешь, так и беда». «Прости, Никола». «Да не переживай ты так». Пенсионер потрепал парня по щеке. «Будет все». Уже после, завершив все да с князем распрощавшись, отправился Николай Сергеевич на поиски Тимохи. Очень ему не терпелось увидеть ученика своего, и не только потому, что соскучился. Тимоха жуком тем еще оказался. И, судя по тому, что княжич рассказал, не без лукавого умысла его были. Добросовестно порыскав по окрестностям да пораспрашивав что и как, пожилой человек наткнулся на стайку ребятишек. По всему судя из богатых, собравшихся почти на отшибе за стенами нового амбара. Сбившись вокруг невысокого с жиденькой бородкой паренька в монашеских одеяниях, те о чем-то оживленно галдели, что-то там обсуждая. Сам не зная зачем, Булыцкий нырнул за угол постройки, желая со стороны понаблюдать за происходящим. «Ну-ка, мальцы, кто еще в счете потягаться хочет, а?» Опершись ногой, а торчащий из земли пень залился смехом тот. «Давайте, давайте, медведи! Кто шибче посчитает, всех тому и барыш!» Вытащив из кармана пару чешуек, тот бросил их на растерянный на снегу зепунишка. Примечание. Чешуя — древняя серебряная монета небольшого номинала. Из толпы, почесывая затылок, вышел пузатый мальчонка и, неуверенно потоптавшись, последовал примеру ключника. «Я!» — протянул тот. «Но без обману хочу, чтобы!» «Какой обман!» — залился смехом тот. «Чего вас обманывать? Сами огудаетесь!» Примечание. Огудать, оболванить, обвести вокруг пальца. «По три мешка опроса у троих смердов. К ним по два мешка прибытку, да по одному убытку». Потом Тахтамыш прилетел и еще по три отобрал. Одного лихие обобрали в дороге, мешок забрали. Осталось сколько? Где ж видно, чтоб Тахтамыш не все отбирал?» Почесав затылок, промямлил вызвавшийся паренек. «А не твоего ума дело, Ерема? Ты считай давай. Голод, что ли, что лихие до мешков зарятся?» «Сколько мешков? Так кто ж его знает-то?» — заныл Ерема. «Ты проще чего спроси?» А не было уговору на проще. Два осталось. Старательно сопя и загибая пальцы, высчитал наконец Ерема. Два, окажись. Пустое. Зыркнув по сторонам глазами, расплылся в довольной ухмылке Тимоха. А сколько раз не два? Три осталось, дерзко отвечал Ключник. Так ты хоть поясни, как так-то. Да вот еще. Статно поднимая выигрыш, бросил парень. — Вам темень рассказывать что-то еще. Вон у тятик спрашивайте, они вам и пояснят. Деловито, собирая чешуйки, не умолкал хам. — А ну, не дури! — вышел из укрытия Булыцкий. — Монету верни! Правильно посчитано было! — Еще чего! — еще не сообразив, что происходит, набычился плут. Однако, увидав пришельца, тут же, буквально уменьшившись в размерах, быстро-быстро затараторил. Никола! — «Прости, бес попутал! Не желал в грех впасть, да знания великие дадены, что искус дьявольский!» «Я тебе покажу искус!» Ловко схватив сорванца и вывернув тому ухо, пенсионер бросил пацана на тот самый пень, на котором только что стоял сам злодей. Не обращая внимания на заметно оживившихся пацанов, трудовик задрал зипунишка, рывком стаскивая штаны с Тимохи. Затем, подхватив с земли длинную веточку и коленом навалившись на орущего благим матом мальчишку, от души замахнувшись, приложился розгой по голой заднице проказника. «Ой-ой-ой, не бей, Никола, Христом Богом молю!» Прикрывая пятую точку руками, выл тот. Впрочем, Булыцкий уже не обращал внимания и вовсю лупил проказника. «Я тебя отучу, народ, дурачить! Я тебе навсегда отобью охотку головы морочить!» «Уж я с тебя шкуру спущу, науки ради великой!» Под радостные крики детворы Николай Сергеевич стигал провинившегося ключника. «Прости!» — отчаянно заревел тот. «Бог простит!» Успокоившись, Булыцкий отбросил в сторону орудие экзекуции. Тимоха, живо натянув штаны и поправив зипун, отбежал в сторону. «Слышь, мальцы!» — обратился учитель к угомонившимся и уже собравшим с земли деньги пацанам. Кто желает ловко так считать научиться, а? Парни, неуверенно переглядываясь, топтались на месте. — Чего струхнули, а? — расхохотался пенсионер. — Или так и хотите, чтобы карманы вам выворачивали пройдохи всякие? — Ну, я. — помявшись, вышел вперед Ерема. — И я. — вышел за ним еще один мальчонка. — И я хочу! И я! — Значит так, мальцы. Завтра жду в доме Твердовом. Еще раз оглядев толпу ребятишек, довольно улыбнулся Николай Сергеевич. «Знаете где?» «Знаем. Когда прийти-то?» «Когда?» Этот вопрос поставил Булыцкого в тупик. В бытности его в Троицком монастыре такой вопрос в принципе не возникал, так как время вообще смысл свой потеряло. Даже время, выделенное на послушание, разнилось у всех схемников. А теперь? После «Послемолебно утреннего!» Проблема также неожиданно разрешилась, как и возникла. Кто-то из мальчонок дал вполне себе здравую идею. «Вот и ладно», — с готовностью подтвердил пенсионер. «После молебна жду. Дом Тверда знаете где?» «Знаю», — отозвались ребята. «Чего стоим тогда? Айда по домам». «А тебе?» — обратился он к Тимохе. «Еще раз услышу, что головы дуришь. Ухи повыворачиваю так, что сегодняшняя зарадость вспомнится. Сразумел? «Угу!» Растирая по физиономии слезы, прогудел тот. «Поди!» Всхлипывая до слезы, размазывая по физиономии, Тимоха поплелся прочь. А Булыцкий, разом про парня забыв, что-то там насвистывая, двинул к дому. Чудно было идти по такой Москве. Вокруг деревянные срубы, под ногами кудахчущие куры, а в воздухе амбры из сотен таких непривычных для городского жителя запахов. А на дворе не души. И это посреди дня. Усмехаясь, двинулся Николай Сергеевич к дому твердо. «Уже подходя, шум услыхал. Не то вскрик, не то возня какая-то». «Кто здесь?» — окликнул пришелец, и сам не зная, зачем повернувшись, двинулся на шум. Благо, совсем рядом это было. «Что там за беда?» — прикрикнул он зачем-то. Тут же стихло все разум. Шум еще какой-то, но вроде как текает кто-то. Шаги торопливые. «Ох, вороватые, если ухи пообрываю!» Проорал он, выруливая замбар, за и тут же остолбенело замер. В шагах в десяти от него, мордой в снег, неестественно вывернув голову, лежал бородатый мужик. «Эй, православный!» — окликнул Булыцкий, про все забыв, бросившись на помощь. «Эй, люди, на помощь!» Бухаясь на колени рядом с пострадавшим, преподаватель попытался поднять его. «Подымайся! Звать-то тебя как?» «Угрим?» — выдохнул трудовик, разом узнав в том схимника из монастыря Троицкого. «Угрим! Угрим!» Схватив за плечи, пенсионер принялся тормошить убитого. «Да очнись же ты, угрим!» «Держи, лиходея!» Налетели на Булыцкого несколько крепких мужиков, разом скручивая и оттаскивая от жертвы. «Пустите! Прочь падите все! Да пустите вы, черти!» Как Балу в мультяшке про Маугли стряхивал, отбивался, налево и направо кулаками круша бился пенсионер. «Душегубы! Всех положу!» Орал он, ломясь в атаку. Трижды его валили в снег, и трижды он, словно терминатор, поднимался, чтобы, широко расставив ноги, снова бить, крушить, терзать. Поединок закончился бесславно. Кто-то от души палкой какой-то огрел пенсионера по спине, разом выбив дух. Последнее, что помнил тот, обжигающий холодный снег на морде да за шиворотом. «Ну, Никола!» Первое, что услыхал трудовик, придя в себя. «И что тебе не сидится-то? Чего тебя в лихо все тянет-то?» С трудом подняв заплывшие веки, Булыцкий сообразил, что снова оказался в доме Тверда. А с обеих сторон от него на скамьях сидят князь с митрополитом. «За смертоубийство ведаешь, чего положено?» Как показалось торжествующе прошипел Киприан. «Так кто за простого, а тут схимника смиренного живота лишил!» «Не убивал я!» Трудовик, пытаясь подняться, тут же обнаружил, что руки и ноги его связаны. «А кто тогда?» — взвился Киприан. «Раз тебя только с ним увидели, а? Если не ты, так чего кулаками махать по лесу, а? А чего мне орать было, ежели бы я душегуб?» Изловчившись, преподаватель, пересиливая боль в спине, резким движением принял сидячее положение, опустив связанные ноги на пол. «На помощь чего звать, а? А вдруг не ты звал, а?» Священнослужитель впился взглядом в оппонента. «Мужики, что говорят? Небось и не спрашивал?» Фыркнул в ответ подозреваемый. «Ты на других-то не тычь! Сам отвечай!» Владыка снова ринулся в атаку, однако в этот раз уже менее уверенно. «А то, что если бы не они, так и беде быть!» Прогудел князь. «Веревки сними!» Дмитрий Иванович кивнул одному из стражников, и тот несколькими ловкими движениями рассек путы. Вспыхнув от злобы, Киприан резко поднялся и вышел из комнаты вон. «Чего, как преступника-то?» Потирая затекшие конечности, Булыцкий повернулся к князю. «С владыкой-то что? Чего он?» «Я мастеровых к тебе прислал, а ты их...» Раздосадованно махнул рукой его собеседник. «Прости». Проверяя рукой, отсылали горящие от тумаков морда, прогудел пенсионер. «Не из грядущего, коли был бы...» так в дружину забрал». Уважительно кивнул князь. «Мастеровые-то уж по что крепки, да шестеро сладить не могли с тобой». «А на Киприана не хули», — помолчав, добавил он. «Убиенный Угрим, Сергия Радонежского схимник. Горе сердце тронуло, вот и осерчал». «Братом звали моим», — вздохнув, ответил Николай Сергеевич. «По что?» «Похоже, потому как что ростом, что рожами, что повадками». «Мастеровые, когда тебя от него отдирали, вот чего нашли!» Кивнул князь на табуретку. Булыцкий послушно глянул. «Ну, крестик медный, ну и что?» «А то, что крест родильный!» Перевернув находку, пояснил Дмитрий Иванович. Примечание. Родильный крест — крест с нанесенным именем данным при рождении. Это имя для защиты младенца знали только родители и духовный пастырь. Для всех остальных использовалось иное имя. «Гляди-ка! Остафий!» — прочитал он надпись на обратной стороне. «Ну и что?» «А то, что вспоминай, кто у тебя из ворогов по имени Остафий есть, и приглядывай, может, кого без креста заприметишь. Верный знак, что душегуб он». «Да нет у меня ворогов-то!» — пожал плечами пенсионер. «Ну, не поладил с кем, может?» «Да я-то тут при чем?» «А при том, что верно ты говоришь». Похоже, вы с Угришкой были. Так мне сдается, что не его хотели, до да тебя достать. Да обознались. Как в монастыре Троицком келью, когда подпалили. Или забыл уже? И ждали вместе укромном. И дело бы свое сделали, как бы не брат твой названный. Вон делов-то. Удавку накинуть, да потом для верности шею своротить. И будь ты хоть богатырь, а что сделаешь-то, когда за спиной ворок твой? Никомат, что ли? Не видывали его. Окончательно покачал головой князь. Как утек из монастыря Троицкого, так ни слуху, ни духу. «А связали чего?» — переменил тему пришелец. «Да мало ли чего!» — пожал плечами Донской. «Ты же с мастеровыми вон как разбушевался! Вдруг бы и на нас с владыкой кинулся!» Еще пару дней провел Николай Сергеевич, рано зализывая, до да в себя после драки той приходя но ну и с мастеровыми обсуждая да поясняя, чего хочет от них. Те, как на подбор с отметками на мордах после памятной потасовки, держались уважительно и местами даже заискивающе. Хотя правду говорил Дмитрий Иванович, и сами по себе крепки. Помянул добрым словом пенсионер и турник, и брусья, что при монастыре сладил. Вон селище собрал за лето сколько. Едва только отпустило спину, приступили к работе. Участок выбрать оказалось делом несложным. Уповая на волю князя, ткнул Николай Сергеевич в первый свободный от растущих построек. Тут, мол, будет хата. А чего за стеной-то, как простолюдин? Не понял его Дмитрий Иванович. А то, что земли за тыном где взять для диковин, а? Примечание. В Москве времен Дмитрия Ивановича внутри крепостной стены располагались дома зажиточных горожан. Но при этом плотность застройки была высокой. За пределами стены располагались дома людей попроще. Плотность застройки была невысокой, и поэтому дома были с землей. «Твоя правда», — пожал плечами правитель. И затюкали топоры, и захрипели, затрещали стволы огромных деревьев вековых, валящихся под топорами мастеровых. И ведь отгрохали избу. И такую, что и князя пригласить не стыдно. Правда, и здесь без конфузов не обошлось. Твердо задумал Николай Сергеевич печь настоящую поставить в доме своем. А то ведь без печи какие валенки. И прогресс какой. Да и смекнул уже пришелец, что хоть и лучше чувствовать себя стал, как в прошлом оказался, да про хвори свои забывать мало-помалу начал. А ведь нет-нет, но дает о себе поясниться знать. Особенно по слякоти. Оно ведь как огонь в очаге не поддерживай, да по полу сквозняки все равно. Да и все равно. Как погас костер, так и все, нет тепла. А еще и дым, и копоть, и горло вечно першащее, да воспаленные глаза. До смерти надоело это Николаю Сергеевичу. Вот и озадачился. А тут и награда да с милостью княжьями в помощь. Вон и людей дал, и камня позволил набрать сколько угодно. Так что теперь уже и трудовик всерьез призадумался. А может не просто печь, но сразу на лежанку замахнуться? И в доме ладно, и костям дело милое. А еще твердо решил жилье свое в привычном стиле выполнить. С комнатами отдельными, то бишь. И не пяти стенок, а сразу на несколько комнат отдельных. Ведь как ни крути, но слова про женитьбу, ох, как за живое зацепили Николая Сергеевича. И ведь верно говорится, без вребро! Взыграла кровь немолодая. Да так, что твердо решил. Как тверд из похода вернется, так и озадачится поиском бабы. Ну так, чтобы и статью, и возрастом булыцкому пара. Ну а пока хату сладит, да с углом, кабинетом, то бишь отдельным, где бы спокойно занимался он делами своими, не тревожимый ни бабой, ни детками. И для жонки комната отгороженная отдельная, и едальная, то бишь столовая, и сенцы, и подклет. А ещё задумал второй этаж жилым сделать, ну типа мансарды. Вооружившись берестой, разъяснил он мужикам, что да как. Где да как перегородки ставить до проёма дверные, до сами двери. Мастеровые добро неупертое попались, но и наученные. Кулаками. Они лишь затылки поскребли, глядя на замысловатые чертежи, что набросал им Николай Сергеевич. Да меж собой о чем-то перегутарив, взялись за дело. Работа у мастеровых спорилась ладно. Так что уже на двенадцатый день вырос на клочке земли новый сруб, чудно внутри исполненный. Ведь если площадка земляная посреди избы вопросов не вызывала, то две внутренние перегородки и дыры в крыше да в перекрытии для будущего дымоотвода и лестница с пролетом, мягко говоря, вызывали недоумение. Хотя, чего там говорить. Мастеровые хоть и подивились, да вещи многие ладными нашли. Не в каждый, конечно, дом, но в те, что побогаче, уже можно было бы кое-что и принять. Радуясь новострою, гость из будущего два бочонка с медом хмельным прикупил. Один мастеровым — в благодарность, другой для себя — новоселье справить. Но то после того, как печь поставит. А пока, призвав на помощь своих недавних знакомых пацанов, он уже вовсю возился с печью. Камни ладные попались, да вот беда, уж очень крупные. Стену с таких ладить — радость одна, а вот для печи... Поэтому, плюнув на все, отправил он пацанов по округе булыжники до да каменья собирать, чтобы как-то перемежать их с блоками каменными. А тут и Никодим в помощь. Уходя утру, он бывало возвращался через день-два с полной торбой замерзших комьев в трепице бережно завернутых образцов глины, собранных окрест. Усевшись у очага, принимался он размягчать кусочки, так и сяк переминая, да в воде растворяя. Да чуть ли не на язык пробуя, да рассказывая, откуда какой. Вот, мол, там-то взял, этот подали. Понятное дело, в первую голову с гончарного разумения пояснял. «Чем хороша такая, а чем другая?» Да только, по словам мужика, в кирпич не годилась никакая из тех, что добыть удавалось. Дед, по крайней мере, не брал. Тут другая нужна. А какая — объяснить не мог Никодим. Только, мол, как сам увижу, да попробую, да пощупаю, так и пойму. А еще, глядя на Мэйту с печью, да с блоками каменными, да как Никола мучается, не пойми, чем пытаясь скрепить камни, Приволок Никодим как-то рогожку, полную смёрзшихся кусков глины. «Ну-ка, Никола, попробуй!» Разбодяжив её с невесть откуда появившимися ледяными кусками песка и чего-то там ещё добавив, предложил Горемычный. Пожав плечами, а, мол, чего терять-то? Булыцкий испытал жирную субстанцию, получившуюся после оттаивания комьев и перемешивания фракций в одном чане. «Ты по два ряда-то за раз клади, не более!» Глядя на творение товарища, продолжал Никодим. «Камень тяжел, да глину выдавит прочь. Негоже будет». «Твоя правда». Смахивая солба, пот выдохнул Николай Сергеевич. «В жизнь лежанок не делал». И так и сяк, разглядывая творение свое, продолжал тот. А тут решился. «Что за лежанка-то?» «Печь большая. В брюхе огонь горит, да камень и изнутри греет. Проколит как следует, так и спать можно на ней верхом. Камень-то он долго тепло отдает». Хоть бы и ночь на дворе, да стужа с ветром, а на печи тепло. Так с камня решил? Плинфа не нужна, что ли? Почему-то насупился одноглазый. С чего взял-то? — удивился пенсионер. Мне кирпич, что воздух нужен. Так из камня чего ладить начал? А ждать мне тебя сколько? Морозы вон вот-вот ударят. И не укопаешь землицу-то, если и найдешь глину ладную. А как накопаешь, сколько ждать, пока плинфа выйдет? «А мне сейчас печь нужна! Хоть бы и князю показать, да и тепла в дом!» Видя, что товарищ все еще сомневается, пенсионер добавил. «Стар уже! Косточки-то по теплу стосковались!» «Ну, как знаешь!» — пробурчал в ответ тот. «Денег девать, если некуда!» Правда, после этого еще более рьяно взялся за поиски, носясь туда-сюда по окрестностям, до да комочки собирая. А печь росла. По мере того, как ряд за рядом поднималась она к потолку, уже углядел недочеты конструкции, которые решил сразу же и устранять. Разбирая и собирая по новой свое творение, Булыцкий, под шуточки товарища, упорно тянул свое детище к потолку. Впрочем, Никодим шутил беззлобно и, несмотря на усталость, охотно присоединялся, попутно расспрашивая про то да сё. А Булыцкому уже радость. Рассказать, объяснить, показать, самому что-то вспомнить да понять. Опять же и пацанята тут. Сначала занятия по арифметике. Затем возня с печкой, пока мамки по домам кликать не начнут. И трудовику хорошо, руки молодые в помощь, и пацанве. И наука, и дело необычное, и харч. Оно ведь пока в монастыре жил пришелец, так и не заморачивался особенно что да как. А тут... Любопытство ради потолкавшись на рынке, пенсионер смог оценить щедрость князя, 150 рублей выделившего. На рубль один можно было купить несколько пудов зерна, репы, несколько бочонков квашеной капусты и кваса. Более пуда муки, и это еще не полный список. Тут и на помощь под руку. Хозяйкой ладной оказалась. Всегда чем накормить было хоть пацанье, а хоть и мастеровых, князем в помощь присланных. Хоть и уговору такого не было. И все бы ничего, если бы не сестрица Твердова. Уж как с первой встречи не заладилось, так и дальше пошло-поехало. Мигера ведь Мегерой!» Хоть и жила в доме мужа покойного, так все равно наведывалась частенько, чтобы с видом высокомерным отчитать Матрену на виду у всех или еще чего учудить. Видать, поперек горла ей и Булыцкий, и Пацанье, и Мастеровые. И когда гончара она встречала Никодим. Потому и стремился трудовик прочь из дома чужого поскорее в свой перебраться. Может, оно и по-другому стоило бы вести себя при Алене. Да воспитанный в ином совсем духе Николай Сергеевич и помышлять не мог о том, чтобы на женщину голос повысить. Тем более, что понимал, гость он здесь. И пусть чисто формально, но прав у сестры Тверда больше распоряжаться в доме брата-старшего. А вот с отношения с первых же дней как-то сами по себе выстраиваться начали. И нескольких дней хватило, чтобы между ним и девушкой что-то на вроде дружбы затеялось. Хоть и была-то дворовой, и отношение к ней должно было быть чуть ли не как к вещи, Да все равно пришелец на нее, как на дочь, смотрел. И нет-нет, да баловал то побрякушкой какой, то сладостью. А то и просто украшением каким. Если, конечно, время выкраивал, от забот своих отрываясь. В общем, две почти недели возни от зари до самой ночи, и вот, пожалуйста. Первая печка-лежанка в княжестве московском. Неказистая, страшная. Но все равно лучше, чем огонь в очаге. Тут и мастеровые по дереву в подмогу снова. Из каменных таблоков дымоход не сладишь? Сколько смог, конечно, камнями вывел, а дальше короб деревянный. Тут и про плинфу упомянул Никодиму. Вот, мол, куда первые образцы пойдут. Без нее, мол, вообще беда. На тебя только и уповаю. Понятно, что после слов этих глаза у мастерового загорелись, ох как. А трудовик в виде интерес еще подбавил. Попросил не уходить никуда до завтрашнего дня и испытания провести печи новой. На силу дождавшись, когда наступило утро, Булыцкий трясущимися руками принялся разводить огонь. И вроде в монастыре Троицком было уже хоть какое-то подобие печки, да все одно не то. Не волновался так. Может, от того, что и не рассчитывал, что кроме Сергия Радонежского кто-то и увидит ее. А Сергий, дело понятное, кроток дотерпелив: да Раз чего не получится, так и буянить не будет, а глядишь и подскажет, чего. А тут и Никодим рядом... И вон мастеровые плотники, и князь с Кипряном уже прознали до приглашения ждали. Ух, как руки тряслись у пенсионера. Аж не с первой попытки с огнивом управиться смог. Так что и Никодим уже руки протянул, дай, мол, сюда. Тут, правда, Николай Сергеевич отмахнулся. Не мешай. Набрав побольше воздуха в грудь и как следует прицелившись, преподаватель резко опустил камень на металлическую полоску. Искра щедро позолотила сухой мох вперемешку с берестой да мелкими веточками. И уже через пару секунд в глубине печи зашлись первые язычки пламени. Жадно бросаясь с веточки на веточку, они, набирая сил, росли, из дрожащих птенцов превращаясь в огонь птицу, крыльями своими огненными обвившую недовольно зашипевшие головешки до веточки. Дым, чуть поблукав, нашел дорогу через дымоход и пламя, раздуваемое мощными потоками воздуха. Вспыхнул, разорвав полумрак сруба розоватыми отблесками. — Ишь, выдувает, как жар! — покачал головой Никодим. — Дело-то и ладное, может? Так и дров не напасёшься! — Ох, мать! — хлопнул себя полбу Булыцкий. — Про заслонку-то и забыл совсем! — Про что? — Заслонка! — выдохнул тот. — Забыл совсем! Жар, чтобы не уходил! — Может, сколотить из чего? Вон хоть бы из бревнышек? Сгорит. А еще и хату, не дай бог, спалим. А как глиной обмазать? Все равно сгорит. Железная нужно. Железная? Аж присвистнул никодим. Мало того, что сама из камня, так и заслонка. Оценивающе посмотрев на одноглазую пасть печки, покивал головой одноглазый. Из листа кованого. Нет, Никола, тут и князю не всякому по карману такое чудо-юдо. «Плин, Фудай, уже дешевле будет!» «А толку, если заслонка твоя из железа?» «А ты подумай, сделать как!» «А я-то чего?» — поразился Никадим. «А того, что ты...» Булыцкий запнулся, прикидывая, а стоит ли рассказывать товарищу про то, кто он вообще и как здесь оказался. «Помоги мне!» — наконец попросил тот. «У меня в голове дума, Квоз, да за всем и не поспеешь. Вот и не знаю тут бы чего!» «Всё хочешь да сразу!» — усмехнулся в ответ мужик. «И отроков обучать счёту, и печь делать, и князя с княжичем лечить! Больно прыток ты, Никола! Уши сидены в башку, а тебе не имётся всё! Жонка нужна тебе, Никола!» Вместо ответа тот просто пожал плечами. «Хоть ты меня жизни не учи!» — вспылил Николай Сергеевич. «Покумекаю!» — дипломатично ушёл от ответа бородач. «Ты мне только поясни, что да как да зачем!» «Уж что могу, то сделаю, а большего обещать не могу, не обессудь!» «Спасибо тебе, Никодим!» «Тебе спасибо!» — неловко улыбнулся тот. «Не ты так померз бы, как собака!» Удивительно, как быстро разносятся вести. И двух дней не прошло, а в гости сам Киприан пожаловал. На диво дивное поглядеть. Поздно вечером, после молебнов всех, Когда Николай Сергеевич, поджав ноги, сидел на печи, по обыкновению своему ковыряясь с наборным комплектом, рассчитывая, что вскоре и снова ратовать за книгопечатание, только теперь уже перед Киприаном. Оно, как виделось Николаю Сергеевичу, так вернее даже было, чем с Сергием тему вести. Киприан за стандартизацию да за единые каноны для всех. Вот и массовое книгопечатание главным козырем в руках Николая Сергеевича виделось. Вот только и не рассчитывал трудовик, что чудо свершится, и владыка самолично явится. Сам пенсионер в гости готовился. Вот только уж очень увесистая коробка получалась до да громоздка. А раз так, то и ремень решил приладить к ней пожилой человек. Так, чтобы на плече носить можно было. Увлекшись, он и не сразу услышал, как в дверь настойчиво кто-то стучится. «А?» — сообразив наконец-то, что к нему «гости», — отозвался преподаватель. Иду! Попытался спрыгнуть он на пол, однако затекшие ноги отказались слушаться до да так, что ничего не осталось, как прокричать неведомому гостю. «Заходи, коль без умыслу злого!» «Мир дому твоему!» Дверь распахнулась, и на пороге предбанника появился Киприан. «Ох, владыка, прости!» Снова попытался подняться Николай Сергеевич, однако ноги затекли настолько, что пенсионер просто потерял их ощущение. «Сиди, сиди, сиди чужир, Никола. Поправился Киприан. — Ты прости, что взъелся так. Там утвердо. Смиренного живота лишить грех большой. На тебя подумал, да сам во грех погрузился. — Бог простит, — улыбнулся преподаватель. — Я уж и не помню про то. — Опять делами богоугодными озаботился? Кивая на поделку хозяина, поинтересовался Киприан. — Кто говорит богоугодное, кто от дьявола? Вот раз ты здесь, то и рассуди, владыка. Кто прав, а кто и нет. Судить, дело грешное!» — осторожно потрогав брюхо лежанки, отвечал митрополит. Затем, обойдя печь, он внимательно осмотрел конструкцию. «И что, почивать можно?» Жадно поглядывая наверх, поинтересовался гость. «Не от дьявола ли?» — зыркая по сторонам, насторожился он. «Поднимайся, владыка!» — поняв опасения визитера, улыбнулся Булыцкий. «Я молчком, в доме никого. Не прознает никто ни вовек. Не бойся. Почувствовав, наконец, ноги, Булыцкий спустился вниз и тут же показал, как правильно подниматься, а затем и сверху руку подал. «Ох и добре!» Поднявшись на лежанку, тот с наслаждением сел на теплые камни. я. А дым куда?» «А вот же!» Похлопав рукой по грубо сробленной из камней дымоходной трубе, усмехнулся тот. «Плинфа нужна. Никодим обещался». «Никодим?» Гончар с Тверского княжества. с земель Михаила Ивановича. От гончара плинфы ждешь? Что другое предложишь? Нет, Никола, не могу. Жду, значит, от гончара. Пожал плечами Николай Сергеевич. Ладное дело. Посидев и даже прилегши, удовлетворенно кивнул старец. Теплое. Про нее, небось, грезил там в Троицком монастыре-то? Оно хоть и из дома выйди, а все одно не страшно. «И тепло тебе, и не спалишь, не дай бог, избу свою! И без дыма, да без угару!» Потрогав сначала брюхо печи, а затем и короб дымоотвода, улыбнулся старец. «Опять чудеса из грядущего твоего?» «Опять!» — кивнул Булыцкий, убирая в сторону прототип наборного комплекта. «А это что у тебя?» Заметив движение, поинтересовался Киприан. «А это то, о чем попер вытолковал я!» что кому-то игрушкой дьявольской видится, а кому-то благословением небес. — А что это? — Это? Булыцкий протянул владыке почти готовый комплект. — Это для станка печатного, книги на котором множат. — Священные, что ли? — Как так множат? — поразился Киприан. — Оттисками. И, увидев недоумение собеседника, пояснил. Вон текст сначала набирается в страницу, потом и переносится на бумагу сколько надо раз. Потом следующий лист. Пока один писарь год книгу переписывает, на станке печатном сотню сделать можно, а то и больше. Этим, что ли?» Киприан недоверчиво покосился на творение Булыцкого. «А куда книг столько-то?» «Как куда?» — поразился Николай Сергеевич. «В дом каждый. Чтобы слово Божье знали не понаслышке». И где ж ты, чужеродец Грамотеев, столько найдешь, а?» Уже чутьем своим поняв, что снова лезет не туда и не теми путями, пенсионер, склонив голову, замолчал. «Где видано, чтобы грех такой? Писание священное в доме каждом, а?» Не отводя цепкого взгляда от собеседника, замолчал служитель, ожидая ответа. «Прости, владыка». Тщательно взвешивая каждое слово, начал пришелец. «Бог видит, я как лучше хочу, да не всего, видать, разумею». Не серчай, да растолкую грешному что да как. В дом чужой со своими законами не приходят. В доме чужом уважение хозяину. Следя за реакцией владыки, продолжал Николай Сергеевич. Так уж получается, что я с диковинами своими. Тот кивком указал на комплект наборный. Гостем в доме твоем. Да вот беда, развел он руками. Уважение показать не могу, ибо знаю не все. Растолкуй. За труд не сочти, да объясни неразумному что да как. «Растолковать?» Киприан сменил гнев на милость. «Вот что скажу я тебе, Никола. Слову Божьему поучаться у пастырей надобно. А с пастырей тех спрос тройной!» Служитель, задумавшись, замолчал. «Ты, Никола, как думаешь? Ересь она откуда?» «Знать не знаю». От неожиданности растерялся преподаватель. «Ты бы научил?» «Уж кому-кому, а -кому тебе видней, чем мне. Я человек светский. Ты от Бога да от церкви. «Не мне рассуждать о ереси и ижа. «А говоришь, не знаешь», — усмехнулся вдруг старик. «Знаешь ты все. Да хоть из о все мудрости хватает совета спросить до поучения, прежде чем нести в мир ересь ту. Худо, когда домыслы свои пастве под видом учения великого несут. Вот тебе и ересь, и кровь. Других поучать при незнании своем грех», — старательно поддакнул Булыцкий. «Неведомом никак здесь, но в грядущем уму-разуму получают за столом сидя, да не на печи», — добавил он. Митрополит в знак согласия кивнул. Уже внизу за столом, друг напротив друга усевшись, продолжили они беседу. «Арий, Македоний, Аполинарий, Несторий, Диаскорда и Евстихий», — прикрыв глаза негромко начал митрополит. «Что в грядущем твоем о них ведомо?» «Да ничего». Покопавшись в памяти, пожал плечами преподаватель. Имена, может, только о чем прославились, не помню. Вот и ладно. Божий суд расставит на места все, да имена раскольников из памяти сотрет. Раскольники? Киприан вместо ответа лишь снисходительно кивнул. Они по незнанию своему других поучать собрались, да по своему разумению писание священное понимать решили. Догматы, отринувшие, ересь посеяли в умах. Так то люди от церкви. И если таких дьявол совратил да переначал все, что будет, ежели каждый по-своему толковать тексты начнет, а? Каждому писание в дом каждый поймет не весть как. Нет, Никола, — поучал старательно слушавшего пожилого человека гость. Через пасторей то желать надо бы. Да и пастырям по решениям соборов вселенских, да догматам единым надо бы. Вот скажи мне, чужородец. Киприан в упор поглядел на хозяина дома. «В твоем грядущем, что ли, в каждом доме по Писанию священному, а?» «Нет», — отрицательно мотнул головой тот. «Ну, может, есть у кого-то, но таких раз-два и обчелся». «Пастырями, стало быть, слово несется». «Пастырями, да пониманиями едиными». «Понимание?» — встрепнулся Киприан. «Это как?» «Ну, наказ, что ли», — задумался пенсионер. «Для всех единый. Что и как читать, что и как понимать». «Отрокам сказкой, мужам молитвой». Это что же, соборов вселенских решения, так получается? Ну, на вроде того. Чтобы кроме слова пастыря, еще и книга с поучениями. Поняв, что пусть и случайно, но нащупал слабину, с готовностью ответил пришелец. А еще ины до летописи. Так знали, чтобы с измольства, про подвиги правителей да предков. А пастыри, они что? Пастыри тоже по книгам, да по единым. Так, чтобы ни у кого и сомнения не оставалось. Сначала обучение, а потом и Слово Божье в мир нести. «Добро!» — довольно кивнул владыка. «И что, диковинами твоими книги множат?» «Ну, не совсем. Станки специальные, рядом с которыми мой... так, смех. Но и того нет еще пока. Набор для него только. Каждой буквы по два десятка. Так, тексты, чтобы наборщику складывать, да на листы переносить». «Грех!» Уверенно замотал головой владыка. «Не дозволю!» Резким движением тот отодвинулся подальше от Булыцкого. Впрочем, тот уже подготовленный и не удивился. «В чем грех-то?» «Да в том, что этот твой наборщик молитв не читает, пока набирает. Где видано такое, а? Книгу святую переписать или вселенских соборов решения? Поперву пост выдержать строгий, да молитвами душу очистить смиренными. Книгу святую переписать, да с благословения. Да с молитвой на устах. Да и потом каждому постанку такому что получится? Один одно печатает, другой другое. Писание оно не для каждого. Епископу не меньше. Один с молитвой на устах, второй другую молитву творя, третий еще одну. А потом даже и книги священные людям по-разному читаются. А ошибется, если кто. Мудрено ли, когда не о книге думает, но о молитве? И ладно о молитве. А если о другом о чем, тогда что? И пойдет та ошибка из книги в книгу. И пойдут пастыри по таковой агнцев поучать. А потом и получается, что один по одной книге, другой по другой. Чего хорошего-то? А потом тебе и ересь. А из-за чего все? Да что через переписчиков дюжину каждая проходит. А но каждый по ошибке, таки смысл уже не тот. А потом труд великий пастырю благочинному все под один чин приводить. Чем хорошо-то? Я тебе сейчас о чем толкую? Почувствовав, что снова заносить его начинает, притормозил Сабуян. «Я тебе, владыка, станок такой сделаю, да ты сам решать будешь, кого допускать к нему, да что печатать, да кому что передавать. Решишь Писание святое епископом единое? Да пожалуйста. Кому бы лины до вселенских соборов разъяснения? Да Бога ради. Вон, орды иго стряхнуть грезишь. Так я тоже. Вот только в Орде православия православие, паства там иная». Так на путь наставлять истинные ее. А без людей, верующих да грамотных да без книг, чтобы подчин один, что ли? Те же Черемисы, та же мордва. Парма. Ох, трудов сколько! А людей обучить для труда того. Да и потом, уже совсем спокойно продолжал Трудовик. Латиняне-то они тоже за душами охоту ведут. Вон княжество Литовское, их паствой станет. Пересилят они, получается. И не только потому, что мечи острее до да посулы слаще. Ну и потому еще что в науках сильнее окажутся. А науки от чего? Ты поправь меня, если что не так говорю, развел руками пенсионер. Да я не меньше твоего желаю, чтобы лучше, как было все. Да мне с моей колокольней иначе что видится, чем с твоей. Так с твоей всяко вернее. А с благочинством как же! Задумчиво поинтересовался Киприан. А в благочинстве не потеряешь нисколько, пожал плечами учитель. Вон, прежде чем книгу печатать, тот же пост соблюсти. Пока текст писания набрать на страницу, пока ошибки выверить, в молитвах блаженных сколько проведешь времени-то, а? Вот тебе и пожалуйста. И благочинно все, и с толком, и тебе почет. Уже совсем негромко закончил он. Так говоришь, в Москве такой станок только и будет? Как сам решишь. Ты метрополит, а не я. Куда мне тягаться? «Дай мне средства книги множить!» Резко поднял он глаза. «Да вот оно!» Пенсионер с готовностью протянул уже почти законченный набор. «Бумага только и нужна!» «Бумага?» Киприан удивленно уставился на собеседника. «Ну да». «А где же возьму тебе ее? Покупать, что ли? Так то, сколько книга-то стоить будет, не укупишься вовек. Только самые святые писания и можно с бумагой творить». «Бумага?» — Стоит? А как же! Это, может, у тебя там в грядущем тьфу цена? А мы из Византии возим. — Ох ты, господи! Теперь уже Булыцкий без сил сполз по стене. Не подумал я о том совсем. — Не подумал, а смуту сеешь! — Владыка тут же перехватил инициативу и пошел в наступление. — На руку скор! Так то ладно в делах мерзких довратных! А где за души битва, так там смирение, да труд, да благочинство. Ты не баламуть почем зря, да и смуту не сей. А то полдела сделал, и уже хай на весь мир. Видано, где такое, а? Прости, владыка, — стушевался Булыцкий, — как лучше хотел. Бог простит, — чуть высокомерно отвечал старик. А труд твой от греха подальше дозволь с собой забрать. Дело верное, да лучше ему ко мне поближе. «Бумагу, если дам, позволишь станок сделать?» «Ради дела святого, позволю». «Будь по-твоему». Поняв, что эту битву он проиграл, кивнул трудовик. Киприан ушел, забрав с собой наборный комплект. Правда, кора показался тяжел, сыпав заготовки в объемистую торбу, которую митрополит взял с собой. Следующей, кому представлена была печь, оказался великий князь Московский с княжичем юным, явившийся в сопровождении двоих крепких воевод. А крепший после болезни, князь с восхищением осмотрел внушительную конструкцию. «Тепло-то как держат!» — уважительно кивнул Дмитрий Иванович. Ладно. Забравшись и так и сяк, примерившись сверху, подтвердил он. «Тут хоть бы и стужи на дворе, а все попусту. Лежи себе на печи, что Илья Муромец, оно же слазить не хочется». С сожалением, даже как показалось Николаю Сергеевичу, проговорил Дмитрий Иванович, спрыгивая вниз. Примечание. Согласно преданию, до 30 лет Илья Муромец лежал на печи, не имея возможности самостоятельно двигаться. «Для того плинфа, небось, нужна!» «И для этого тоже», — утвердительно кивнул Николай Сергеевич. «Обещать не буду ничего», — задумчиво глядя на конструкцию, отвечал Дмитрий. «Допущу людей». — Оно, видишь, как получается! — продолжал между тем князь Московский. — Оно хоть и диковина сейчас, да про отцам ведомо было и стекло, и печи! Тяжко присаживаясь на скамейку, продолжал гость. — Да как вороги пришли, так и утеряно всего столько, что и не перечислить! Примечание. Имеется в виду нашествие Чингисхана. — Вот теперь по крохам и собираем. — Отведай, князь! Перед князем появился горшок с дымящимся наваристым борщом. То, готовясь к визиту Дмитрия Ивановича, пенсионер позволил себе такую роскошь, как достать из загашников пару картофелин да клубень свеклы, и мелко накрошив качан капусты наварил борща. Ух, как хорош получился! Не на газу, но настоящего томления в настоящей русской печи, да в горшке глиняном. Не удержался Булыцкий, да сам отведал варил пока. Что такое? Недоверчиво вдохнув непривычного запаха, поинтересовался муж. — Борщ! Из грядущего твоего? — Булыцкий утвердительно кивнул. — Сам, что ли, сготовил? Как бы невзначай заглянув в ёмкость, бросил Дмитрий Иванович. — Да сам, сам! — выставляя на стол для гостей две плошки, усмехнулся Булыцкий. — А себе? Или с князем трапезу разделить не желаешь? — Да что ты! — замахал руками Николай Сергеевич. «Честь не прочужироться с князем за столом одним!» «А ну, Никола, садись, да нелепости не городи мне тут!» Поклонившись в ответ, Николай Сергеевич ловко разлил борщ по плошкам. «Хорош!» — отведав угощение, похвалил князь. «Тверд скоро будет с людьми из монастыря!» «Вот и ладно!» — обрадовался пришелец. «И ремесла новые будут, и валенки!» — Я тебе сейчас про то толкую, что о сватовстве думать пора. К брату старшими с дарами, чтобы по чести все было. — Погоди, князь! — от неожиданности аж поперхнулся Николай Сергеевич. — Ты мне чего говаривал в прошлый раз-то? Избу поставлю, так и буду думать. Вот изба, вот печь твоя. Муж ты теперь состоятельный, князем обласканный да почетом окруженный. Беда одна, только что безродный. Так ты о том и не кручинься. Тверд он ведь тоже не избояр. Поживете, детки пойдут, потом внуки. За ними, глядишь, уже и слава про отца Москвы-спасителя. Знатный рот выйдет. Чего тянешь-то? Уж больно ошибок ты, Дмитрий Иванович. Может, так оно и принято сейчас? Да в грядущем иначе положено. Как так? Ну-ка, расскажи. Уж больно любопытно. Устроившись поудобнее, князь в упор поглядел на пришельца. Ну как? Смутился тот, не ожидая такого вопроса. «Сначала ухаживают». «Ну...» — виде недоумение собеседника, — добавил тот. «Приглашают куда-то, время вместе проводят, цветы дарят в конце концов». «Долго!» — обрезал тот. «Ты пока со своими ухаживаниями будешь, так и старцем заделаешься дряхлым, что делами бабьями по дому занимается. Срам один!» Уверенно отрезал гость. «Вон Матрёну хоть бы забрал, пока сестрица твердо не в твоём доме!» «Ну не Люба мне, Алёна!» — взвыл пенсионер. — Вон что не увидимся, так и собачимся, а тут жить вместе. — Оттого и собачитесь, что каждый сам по себе. В жены возьмешь, так и сладится все. — Не Люба, подумаешь, беда, — отрезал правитель. — Ты все других поучаешь, словесами пустыми разбрасываясь, а сам в гордыне погряз давно уже. — Какая гордыня, помилуй! — А такая, что чем о княжестве думать, о своем печешься. Чего ждешь-то? Что ни команда с тахтамышем на пару дел наворотят? Слыхивал, про тебя прознали вороги. Прознания твои до да проумения. Тверд думаешь, куда ушел? Непокорных усмирять, мечи против людей князя, поднявших. Псковичи сами что ли надумали моих людей порезать? То вон жили сколько, а тут на тебе да в смуту пошли. Науськали их. И других, если надо, науськают. Может, обойдется? Может, и обойдется, кивнул князь. Да вернее всего нагрянет беда. Тахтамышу вон сам уже говаривал, против Тимура меч поднять не терпится. Мы один штурм сдюжили, да потому только что налегке пришли вороги, как и говаривал ты. А задумай, Тахтамыш, штурмом брать Москву. Оно бог знает, как вышло бы. Так не задумал же. Осторожно вставил Николай Сергеевич. А ты наперед не загадывай, рассверепел вдруг Дмитрий Московский. «Княжеству ремесла новые нужны, да тюфяки с порохом. Да чем люд занять, пока вон с голоду не поперемерли? Гонцы вон прибыли сегодня, подмоги просят. Неспокойно, говорят, на границах. Орудия нужны грозные, а ты тут с своими. Нет делом, чтобы заняться до бабе, работу всю бабью отдать!» Он презрительно оттолкнул от себя кувшин с борщом, да не рассчитав усилия, столкнул его с края стола. Ёмкость с глухим звуком приземлилась на деревянный пол, разлетаясь на черепки и расплескивая содержимое по полу. «Матрёну кликните!» Дмитрий Иванович жестом остановил подскочившего на ноги пожилого человека. «Живо!» Один из воевод проворно исчез за дверью, но уже через несколько минут появился снова за руку, держа поникшую девушку. «Приберись!» Велел один из стражников, и та, не поднимая головы и размазывая кулачком слезы, приняла стереть доски, валявшиеся в углу анучей. Примечание. Ануча — длинная, широкая, около 30 сантиметров полоса ткани, белого, черного или коричневого цвета, холчевой шерстяной, для обмотки ноги до колена, при обувании в лапте. Элемент традиционной русской крестьянской одежды. «Две недели тебе, Никола, пока тверд придет! В помощь девка дворовая, да люди мои!» Растолкуют, что жениху знать надобно. Как брат старший прибудет, так сватов и отправляй. А ты, обращаясь к девушке, продолжал муж, у Николы останешься. Его ты теперь. Все, Никола. Еще раз окинув взглядом хату, продолжал Дмитрий Иванович. Не потерплю больше отговорок. Мне твои диковины сейчас позарез нужны и довольно делами бабьями заниматься. Княжеча ждать когда? Не поднимая глаз, негромко отвечал Булыцкий. Чего? Княжич обещал наукам дать обучать, ежели все, как я сказал, будет. Так тамыш ушел, да я обещанного не получил. Клонишь к чему? Оскалился в ответ князь. Княжье слово, что не стоит ничего, а? Ты простых учи. Знаю, успел уже отличиться. усмехнулся тот, виде недоумения пенсионера. Не тебе одному ведать все. Васька, с завтрашнего дня у Николы грамоте до счету обучаться будешь. «Киприан присмотрит!» Он встал, показывая, что разговор окончен, и вышел прочь из дома. За ними исчезли в дверях и Василий Дмитриевич, и оба воеводы.